Глава 24. Как болгарский посол в Петербурге стал российским генералом. Прежде всего, он был русофилом. В болгарской дипломатии был беспрецедентный случай. В 1914 году посол Болгарии в России генерал Радко Дмитриев подал в отставку, отказался от болгарского гражданства и стал офицером российской армии. Генерал аргументировал это тем, что в качестве посла не может изменить растущее противостояние между двумя странами. А он был убежден, что процветание Болгарии зависит от ее отношения к России. Во время Первой мировой войны генерал Дмитриев командовал Третьей российской армией. Позже он отказался участвовать в гражданской войне, заявив, что не может делить Россию на красную и белую был зверски зарублен большевиками, а на родине в Болгарии объявлен дезертиром и предателем. И только в 1944 году посмертно реабилитировал пришедшими к власти болгарскими коммунистами. В наши дни кто-то гордится им, кто-то проклинает, но как бы то ни было, необыкновенная судьба генерала отражает многие сложности российско-болгарских отношений. Приглядимся к ней внимательнее. Радко Дмитриев родился 24 сентября 1859 года в семье учителя в селе Градец Сливенской области. После окончания гимназии в Габрове принял активное участие в апрельском восстании 1876 года. Ему тогда было 16 Восстание турки утопили в крови, но Радко уцелел. Участвовал добровольцем в русско-турецкой войне 1878-79 годов. Именно такие молодые болгары, воевавшие за родину под русскими знаменами, и составили костяк офицерского корпуса будущей болгарской армии. Обучение они проходили в созданном русскими инструкторами офицерском училище в Софии – которое Радко окончил в 1879 году. Дальше была Николаевская военная академия в Петербурге. Вернувшись на родину в 1884 году, он успел поучаствовать в событиях, связанных с присоединением Восточной Румелии и с войной между Сербией и Болгарией. Его энергичные действия в качестве начальника «Авангарда» а затем начальника штаба колонны сыграли заметную роль в сражениях при царе Броде и Пироте. Димитриева перевели в военное министерство начальником отделения строевой инспекции, где он оказался в эпицентре событий, связанных с военным переворотом, который закончился свержением князя Александра Баттенберга. Переворот осуществили офицеры-русофилы, считавшая, что Баттенберг идет на сближение с Австрией. Радко Димитриев, один из организаторов переворота. Под его руководством был захвачен княжеский дворец в Софии, а князь Баттенберг отрекся от престола. Однако председатель народного собрания Стефан Стамболов организовал контрпереворот, и Александр Баттенберг был возвращен на престол. Князь некоторое время оставался на троне, но все же был вынужден по настоянию своего двоюродного брата, императора Александра III, отречься от престола во второй раз. В это время в Болгарии к власти приходят русофобы. Радко Димитриев вынужден искать спасения в России. Там его встретили радушно и отправили для прохождения службы в Тифлис. 18 мая 1893 года Дмитриев был произведен в подполковнике и назначен командиром батальона. В Тифлисе же он и женился. Дмитриев служил русским офицером до 1898 года. Дипломатические отношения между Россией и Болгарией восстановились, а офицеры, участники переворота против князя Александра Баттенберга, получили амнистию. Это позволило ему вернуться на родину. Но некоторые из его коллег не подавали ему руки, а болгарские газеты призывали не допускать офицеров-предателей на руководящие должности. Однако болгарскому военному министерству нужны были такие офицеры, как Радко Дмитриев, с образованием и солидным боевым опытом. Бывший заговорщик был назначен начальником оперативного отделения генерального штаба а в 1904 году возглавил его. В 1905 димитриев был произведен в генерал-майоры, а в 1912 стал первым болгарским генерал-лейтенантом. Во время Балканской войны командовал Третьей армией, которая захватила Лозенград и Люлебургас в Восточной Фракии. Имя генерала Дмитриева часто занимает первые страницы русской прессы, которая воспринимает его как «своего» в кавычках военного. В газетах Дмитриева называют «лучшим военным европейским стратегом и тактиком». В Болгарии же... Генерал подвергается критике из-за своего решения прекратить атаки на чатал в последнем крупном сражении на Болгаро-Османском фронте в ходе Первой Балканской войны. Его также обвинили в грубых просчетах во Второй Балканской войне, имея в виду ситуацию, когда он приказал Третьей армии отступить в битве с сербами. Весной 1913 года Болгария направила генерала радка димитриева на переговоры с Россией, с учетом его огромной популярности там. В то время болгарский царь Фердинанд I хотел взять турецкий город Родосто, ныне Текердак, и у Софии были территориальные споры с Румынией и Сербией. Однако Россия в этом конфликте решительно заявляет о своей поддержке сербии В болгарской печати разворачивается антироссийская пропаганда. Большая популярность радка димитриева в России и его жесткие русофильские позиции пугают болгарское правительство. И тогда премьер-министр Васил Радославов, опасаясь военного переворота, решает отправить генерала-русофила в «изгнание» в Россию. Осенью 1913 года Радко димитриев отправляется послом Болгарии в Санкт-Петербург. В это время отношения между Болгарией и Россией продолжают ухудшаться. В Первую мировую войну Россия и Болгария вступают врагами. Тут и пришло время для Радко димитриева сделать тяжелый выбор. Он подает в отставку с поста посла, принимает российское подданство и поступает на военную службу, русскому императору. Своё решение в прессе комментирует так. Я считаю святым долгом служить России, которой Болгария обязана своим существованием. Генерал Дмитриев был зачислен командующим восьмым корпусом в армии генерала Алексея Брусилова на Юго-Западном фронте. С той поры он именует себя на русский манер «Радко Дмитриевич, радка Дмитриев». Так будем называть его дальше и мы. Болгарский генерал стал любимцем России В первые месяцы войны болгарский генерал в русской армии добивается успеха в боях с австро-венгерской армией в Галиции и на Карпатах. Он не боится бывать на передовой, чтобы поднимать боевой дух своих солдат. И они быстро продвигаются по Галичине. Забылые успехи. Радко Дмитриев награждается орденами Святого Георгия четвёртой и третьей степеней, получает еще одну генеральскую звезду, становится командующим третьей армией. Имя его гремит в русских газетах, а фотографии часто появляются на первых полосах под заголовками: "Славянский герой", "Герой Западной Галиции". Была отпечатана почтовая марка с его изображением. Даже появилась песня, посвященная генералу-болгарину. «Как часовой стоял на страже, и город Львов оберегал, Болгарин ты, ты гордость наша, ты славный русский генерал». Издавались многочисленные брошюры с описанием его военных подвигов. За короткое время болгарский генерал стал живой легендой. Для российской военной пропаганды генерал Радко Дмитриев стал настоящей находкой. Положение России на фронтах было тяжелым, хвастать особо было нечем, и в этот момент имя генерала Болгарина стало символом славянского братства и патриотизма. Его описывали как выдающегося полководца, который на фронте вел жизнь простого солдата, беседовал с постовыми, угощал табаком раненых, спал по три часа в окопах вместе с солдатами. По словам русского писателя и журналиста Василия Немировича Данченко, старшего брата известного театрального деятеля Владимира Немировича Данченко, солдаты любили своего радка потому что он вел такую же трудную жизнь, как и они, и понимал их. Он всегда был на передовой во время атаки. Этим Радко-Дмитриев отличался от большинства генералов, которые управляли военными действиями из штабов вдали от линии огня. Однако репутация Радко-Дмитриева оказалась перечеркнута горлицким прорывом май 1915 года, который германо-австрийские войска осуществили на участке его армии. С этого поражения началось отступление всей русской армии, приведшее к потере Галиции, Литвы, Польши и южной части Курляндии. В своих мемуарах «Путь русского офицера» Деникин писал, что Радко-Дмитриев сигнализировал об опасности, но в генштабе не нашли резервов и лишь отдали приказ «ни шагу назад». Третья армия была разбита, потеряв 40 тысяч русских солдат ранеными, убитыми и пленными. Русский публицист и военный историк Антон Керсновский считал, что в этой ситуации главным виновником поражения был верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич. Цитата. Радко-Дмитриев, сражавшийся с тремя вражескими армиями, был оставлен на произвол судьбы, не получив никакого подкрепления, так писал Керсновский. Русский военачальник и историк, генерал Андрей занечковский полагал, что Радко-Дмитриев, как иностранец, не мог настаивать на своевременном отходе, опасаясь навлечь на себя обвинения в недостаточном русском патриотизме. Конечно, поражение нельзя было поставить в вину ни великому князю, ни генштабу, и стрелочникам сделали Радко-Дмитриева. Впрочем, допустил ошибки и сам генерал. Его оборонительные линии были слабы, связи между отдельными частями не было, командующий ездил на автомобиле по подразделениям и сам отдавал приказы. Это привело к хаосу при вынужденном отступлении. По мнению российских военных специалистов, генерала радка дмитриева подвело именно то его качество, которое до сих пор обеспечивало ему победы. Он пытался командовать на линии фронта лично. На самом деле генерала обвиняли в подобных ошибках и в болгарской армии во время возглавляемых им сражений на Балканской войне, на фронтах у и Брегалнице. Правда и в том, что генерал допускал такие ошибки на фронте не раз. По-видимому, пропагандистский шум вокруг него приписывал ему качества, которыми он не обладал. Радко Дмитриев между Асанна и Распниева Потери радка Дмитриева были колоссальными. Очевидцы вспоминают, что всего за несколько дней он превратился в сгорбленного старика с блуждающим взором, от славного героя не было и следа. После разгрома Радко Дмитриев был понижен в должности и переведен командиром седьмого сибирского корпуса. Но в марте 1916 года его вернули на фронт командующим двенадцатой армией. Там он не изменил своим привычкам продолжал руководить непосредственно солдатами, сидел с ними в окопах, неизменно находился на передовой с риском для жизни. Его армия превосходила противника по численности и смогла не только остановить врага, но и перейти в наступление. После февральской революции 1917 года Радко-Дмитриев пытался вписаться в изменившиеся реалии. Когда революционные комитеты начали аресты его офицеров, он не противостоял им. Это подорвало его авторитет среди подчиненных. В итоге он был вынужден признать, что возглавляемая им армия, цитата, «не способна осуществлять активные боевые действия». 25 июля Радко Дмитриев подал в отставку. Так закончилась его карьера в русской армии. Весной 1918 года Радко Дмитриев отправился на лечение в Кисловодск, где был вместе со своим бывшим начальником, генералом Рузским. Там им обоим главком кубана черноморской Советской Республики Александр Автономов предлагал создать Красно-Белую армию. Возглавить ее предлагалось Рузскому или Радко Дмитриеву. Генералы отказались. Вскоре многих находившихся в Кисловодске военных курортников, включая Русского и Радко-Дмитриева, арестовали, перевезли в Пятигорск и объявили заложниками. Это означало, что они будут расстреляны в случае любого контрреволюционного выступления. Поводом для расправы над ними стал мятеж главкома Красной армии Северного Кавказа Ивана Сорокина. В итоге, В Пятигорске с 1 по 3 ноября были казнены более сотни человек, организаторов и участников мятежа и заложников. Генерала Русского и Радко Дмитриева даже не расстреляли, а порубили шашками. Красный генерал Михаил Бонч-Бруевич, брат известного большевика Дмитрия Бонч-Бруевича, писал в своей книге «Вся власть советом воспоминания». В Москве смерть этих несомненно выдающихся генералов, не имевших ни малейшего отношения к контрреволюционным заговорам и занимавшихся в Пятигорске только собственным, давно пошатнувшимся здоровьем, была встречена с огорчением, и я не раз слышал от Ленина, что оба эти генерала, не конча они так трагически, могли бы с пользой служить в рядах Красной Армии.